Когда в дверь постучали, привратник Циглер сидел за столом с давним приятелем, получившим среди венских уголовников меткую кличку НОС. Правда, эта достопримечательность, запечатленная в аналах криминальной полиции на тюремных фотографиях, была несколько попорчена чьим-то молодецким ударом, раздробившим переносец. Потягивая дешевенькое венцо и покуривая сигареты, они мирно обсуждали свои проблемы – которых более чем достаточно в военное время. И тут настойчиво постучали. Нос, имевший весьма веские причины не встречаться с полицией, насторожился. «Кто это?» Наклонившись над столом, шепотом спросил он у Циглера. Тот в ответ только недоуменно пожал плечами. «Наверное, какой-нибудь жилец», — успокоил он приятеля. Фароны так не стучат. Я открою?» Нос молча встал и бесшумно ступая скрылся за пыльной портьерой, закрывавшей вход в смежную каморку. Цыгдер мигнул своему непогодам смущенному сынишке, показав глазами на недопитую бутылку и стаканчики. Тот, понимающе кивнул и бросился прибирать со стола, а привратник пошел открыть незваному гостю. Как он и предполагал, это была не полиция. На лестничной площадке стоял среднего роста господин лет сорока пяти. Плотный, чуть скуластый, что свидетельство о примеси венгерской или славянской крови, с холодными светлыми глазами и аккуратными усами, в которых уже проглядывала седина. «Что вам угодно?» — не приглашая его войти, осведомился Циглер. «Шляются тут всякие!» «По объявлению», — вежливо приподняв котелок, сообщил незнакомец. «В газете я прочел, что дом будет продан на торгах, и хотел бы осмотреть его». «Вы позволите?» Ловко потеснив Циглера, он очутился в крошечной прихожей. И поскольку двоим там просто не было места, вошел в комнату, где за столом сидел мальчишка, увлеченно вырезая картинки из старой газеты. «Надеюсь, я не помешал?» Улыбнулся гость, скользнул взглядом по свежим винным пятам на покрывавший стол дешевой клеенки. «Мы только пообедали!» пробормотал Циглер, Решив вечером непременно выпрать отпрыска за то, что тот не догадался накрыть стол газетой или протереть клеенку тряпкой. Кто знает, что за гусь пожаловал. Пусть господин предъявит квитанцию об оплате участия в аукционе, и я покажу ему все, что он захочет. Какая жалость. Незнакомец сдвинул котелок на затылок. Боюсь, я забыл ее в отеле. Без квитанции не имею права. Угрима бросил Цыглер и отвернулся, давая понять, что разговор окончен. «Может быть, она здесь?» Достав бумажник, господин в котелке вытащил купюру и показал ее привратнику. «Подойдет?» «Пожалуй!» С ловкостью фокусника, выхватив из его пальца деньги, Цыглер сразу заметно подобрел. «Но тут только половина квитанции!» «Вторую мы поищем после осмотра», – заверил гость и привратник, накидывая на плечи пиджак, повел его осматривать дом. Господин в котелке оказался весьма дотошным. Он пожелал осмотреть строение от подвала до чердака и даже вышел во двор. Уделив немалое время изучению системы противопожарной безопасности, выяснив все об отоплении и побывав в одной из свободных квартир, Господин подробно расспросил о планировке, хозяевах и управляющих соседних домов, лично подергал все закрытые двери на чердаках и в подвале, посетовал, что нет под руками плана строения, и, наконец, к немалому удовольствию Циглера дал ему обещанные деньги. Привратник взял их с чувством облегчения. Спина у него взмокла от не по лестницам, в носуще катала от пыли чердака, А язык еле ворочался, устав отвечать на вопросы незнакомца, так и не удосужившегося представиться. Вернувшись в свою квартирку, Циглер немедленно послал сонечку поглядеть, куда отправился господин в котелке, и устало рухнул на стол. Из-за квартиры вышел нос, поставил на стол недопитую бутылку. Пробачьи горло, ну чего он? Похоже, крупная рыба. Жадно выпив вино, откликнул сопривратник. «И деньги есть. Что-то затевает. Утром чую. Я послал за ним приглядеть». «Чего он тут вынюхивал?» Почесал изуродованную переносицу уголовник. «Расскажи-ка подробнее». Циглер, как мог рассказал, нос слушал не перебивая. Откинувшись на спинку стула, он вычищал кончиком ножа грязь из-под ногтей. Разберёмся, пообещал он, когда приятель закончил. Я, пожалуй, сегодня переночую здесь. Заодно послушаю, что расскажет твой парень, когда вернётся.